«Я не пал, но не настолько. Нет, нет. И вы так и скажите всему их отродью, сыну, отцу и сёстрам, всем, всем!» «Я убеждён, сэр, что у вас нет ни власти, ни права разлучать этих молодых людей», — отвечал Добин тихим голосом. «Если вы не дадите дочери своего согласия, она никоим образом не должна считаться с вашей волей. Нет разумного оправдания тому, чтобы она умерла,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 Они с Добиным расстались добрыми друзьями.